глава 8. К счастью, окно в расписании юриста нашлось уже на завтра. Он согласился дать консультацию, и Дина, как и обещала, не опоздала ни на секунду. Сидела на кожаном диване в приемной еще до срока, нервно перелистывая журнал, лежащий на столике рядом специально для посетителей. «Вы можете войти», – оповестила ее секретарь. Обмен вежливыми приветствиями не занял много времени. Дина рассказала все без утайки поведала даже о своей беременности хотя и чувствовала себя при этом весьма неловко имя фиктивного мужа тоже пришлось назвать что вы можете мне посоветовать спросила она закончив рассказ юрист стянул с переносицы очки в узкой золотистой оправе потер лоб его лицо выглядело озадаченным выходит даже людей его профессии можно чем то удивить честно говоря впервые с таким сталкиваюсь произнес он нарушив воцарившуюся в респектабельном кабинете тишину могу представить согласилась с ним Дина. После утери паспорта люди нередко сталкиваются с мошенничеством. Кредиты, незаконные сделки. Но чтобы оформление брака... Да, такого в моей практике еще не случалось. Я просто Маша Растеряша, вздохнула она. Ведь и пропажу столь важного документа заметила не сразу и не сразу подала заявление. Когда хватилось, было уже поздно. Чем в то время была занята ее голова? Известно чем. Любовью. В их с Богданом отношениях Тогда как раз наступил чудесный безоблачный период, полный нежности и романтики. Дина летала как на крыльях и почти не обращала внимания на будничные дела, что тянули ее к земле. «Ну-ну, не корите себя. Что уж толку сейчас-то? Время назад вы все равно не отмотаете. Как вы думаете, этот человек, он может вести какую-то свою игру? Сомневаюсь, иначе не считал бы вас аферисткой. Наверняка его попросту вели в заблуждение. Сказали, что будущая эффективная жена тоже вдоль, а как же иначе?» «Должно быть, вы правы», — кивнула она. «Я даже не представляла, что такое вообще возможно». «Что поделать? Фантазии мошенников нет предела». «А теперь? Как мне быть? Просто подписать бумаги о разводе? Или сначала попытаться доказать, что этот брак был заключен незаконно и без моего на то согласия?» «Боюсь, что сейчас вы уже ничего не докажете. Слишком много прошло времени. Я проверю, но признать брак недействительным без веских доказательств не так-то просто». Кстати говоря, вы знали, что супруг не может в одностороннем порядке развестись в течение беременности потом еще год? Это разрешено только жене. По умолчанию считается, что ребенок в браке от мужа. Нет, не знала, призналась Дина. Выходит, отцу моего ребенка может считаться Демьян Ростоцкий? Вот ведь какая ирония судьбы, заковыристая. Я рискую чем-то еще. На мое имя могут быть оформлены какие-нибудь чужие долги. Я наведу справки. Будем надеяться, что хотя бы это вас миновало. Позвоню вам, как все выясню». «Спасибо. Сейчас у вас два выхода. Вы можете согласиться на развод, а можете пока повременить с этим. Учитывая ваше положение, без вашего согласия суд вас не разведет. Выбор за вами, Дина». Она молчала, кусая губы. «И я бы на вашем месте потребовал с него выплату за моральный ущерб», продолжал собеседник. «Компенсацию. Вы сказали, что он человек непростой, бизнесмен, так что большого вреда его кошельку это, я уверен, не нанесет». А вам сейчас деньги не помешают. Я ведь прав? Вы правы, но я ничего от него не хочу, только чтобы оставил меня в покое. Тогда развод и мирное решение дела будет наилучшим выбором». Дина с горечью усмехнулась. Чтобы по-настоящему решить проблему миром, Ростовский был слишком напорист и уверен в ее вине перед ним. Если бы тот поверил ей, а не называл ее слова об утерянном паспорте жалким блеянием. «Ну что же, скоро он снова придет, и она даст ему ответ. Скажет, что согласны на развод» и что больше не хочет его видеть. Наверняка это взаимно. Ох уж эти мужчины! Слышат только себя, думают только о себе. Подстраивают под себя мир. Иногда и некоторые женщины ведут себя так же, по-мужски. И таким Дина даже в чем-то завидовала, но сама была другой. Может быть, не будь она так опустошена расставанием с Богданом, расстроена из-за болезни мамы и потрясена новостью о том, что ждет ребенка. И если бы на нее не навалилось, все вот так сразу не стала бортачиться и настаивать на консультации с юристом до да принятия окончательного решения. Но Демьян, начавший их первый же разговор с обвинением в ее адрес, не на шутку разозлил ее своими словами и пренебрежительным тоном, не вызвав ни малейшего желания немедленно пойти ему навстречу А еще хотелось хоть немного разобраться в ситуации до того, как подписать бумаги о разводе, потому ей потребовалась эта отсрочка, чтобы сосредоточиться, подумать над создавшимся положением и попросить совета у компетентного в таких вещах специалиста. Ждал ведь Демьян Ростоцкий зачем-то полтора года, подождет еще немного, или боится, что его распрекрасную Маргариту за это время кто-нибудь уведет. Мало ли прытких кавалеров вертится вокруг такой со всех сторон выгодной невесты. Это она, Дина Казанцева, оказалась вдруг никому не нужна и не неинтересна. Дина никогда не считала себя королевой красоты. В подростковом возрасте была, как и все, подвержена комплексам. Зато Богдану все в ней нравилось. Он смотрел на нее взглядом художника и так уверенно говорил, что ее прелесть естественная, настоящая и что дураки те, кто этого не замечает и не понимает. Она действительно не злоупотребляла декоративной косметикой, никогда не делала перманентный макияж, не наращивала ресницы и ногти, даже к косметологу не ходила, предпочитая натуральные средства по уходу за собой, да и денег лишних на это у нее не водилось. Дина поблагодарила юриста, Оплатила консультацию, ей сделали скидку, но получилось все равно не очень дешево. Вернувшись в общежитие, узнала, что Зайка таки подала анкету на набор девушек в модный дом. Вторая близняшка Зайцева была категорически против, но кто же образумит ту, что идет за своей мечтой? Тут, как и вообще в жизни, чужой опыт не помощник, как резонные советы неравнодушного человека. Нужно набивать свои собственные шишки. После вчерашнего разговора Зайка посматривала на Дину недоверчиво, даже с обидой но она не готова была вываливать соседке правду о том, как все обстояло на самом деле. Успеется еще. Что хуже всего, рано или поздно придется рассказать родителям, что их надежды на скорое появление у них зятя напрасны и беспочвенны. Дина была поздним и единственным ребенком. Ее любили по мере возможности баловали, но тот факт, что по возрасту мама и папа ближе к бабушкам и дедушкам ее ровесников, все равно со временем начал печалить. Когда стала понимать, что ее самые любимые в этом мире люди – могут не дожить до внуков, которых им так хотелось понянчить. Выдать ее замуж было давнишней мечтой родителей. И они радовались, как дети, когда она в телефонном разговоре сказала им, что у нее появился молодой человек. Не сразу и пока без подробностей. Просто не хотела торопить Богдана с официальным оформлением их отношений. Сейчас не прежние времена, когда пары, повстречавшись несколько месяцев, бежали в ЗАГС, а гражданский брак или попросту сожительство даже не рассматривали как вариант. По той же причине не настаивала на знакомстве с родителями, которые и жили, к тому же далековато, почти трое суток на поезде. Про всю эту нелепую ситуацию с фиктивным браком Дин им, конечно, не скажет. А вот про будущего ребенка без отца сообщить придется. Но как же это будет непросто? Она ведь так сильно всегда хотела, чтобы они ею гордились. Маме нельзя расстраиваться, сейчас совсем нельзя. А отец воспитан так, что ее будущее положение одинокой матери его точно не порадует нет он не станет кричать что дочь опозорена и принесла в подоле но укоризненных слов и взглядов ей не избежать даже представлять их заранее было больно дина все не решалась позвонить им с этой новостью тянула мучительно подбирала слова а тем временем как то незаметно пролетел остаток недели и тот кто не был в ее доме желанным гостем пришел к ней предварительно позвонив, чтобы точно была на месте хорошо что к тому времени ей как обещал отзвонился и юрист он успел навести справки И порадовал тем, что на нее не оформлено никаких кредитов или какой-либо собственности. Так что, помимо фиктивного брака, потеря документа никакого ущерба ей не нанесла. Вот только брак этот был заключен до того, как она поменяла паспорт, и, следовательно, считался действительным. Собираясь снова встретиться с Ростовским, Дина была почти спокойна. Нет, разумеется, она нервничала перед предстоящим разговором, но очень старалась не подавать виду, сохранять хладнокровие. Даже платье её выглядело как броня темное, закрытое, оно пока еще идеально сидело по фигуре. Глядя на себя в зеркало, Дина слегка оттронула губы неяркой помадой, а щеки румянами, подкрасила ресницы и веки над карями с прозеленью глазами. Не прихорашивалась, просто не хотелось выглядеть бледной кикиморой перед этим самодовольным красавчиком. В дверь постучали, решительно, бескомпромиссно. Еще не открыв, Дина уже знала, кого увидит за ней. Она уже шагнула к двери, когда за спиной раздался требовательный звонок мобильного телефона. Дина на миг заколебалась и, решив, что от минуты промедления Ростоцки никуда с ее порога не денется, развернулась, чтобы ответить. Возможно, если бы она заранее знала, что этот звонок изменит ее решение, то не отвечала бы на него, а перезвонила бы позже.